Хаос, царивший на политической сцене галактики, предопределил появление ДКЗ, Дипломатического корпуса Земли, величайшей всенародной организации, служащей целям предотвращения войны и продолжающей древние дипломатические традиции. Являясь посредниками в спорных вопросах между звездными системами землян, представляя их интересы при контактах с инопланетными цивилизациями, дипломаты корпуса, до тонкости изучившие бюрократическое крючкотворство, безупречно контролировали социально и экономическое положение в галактике. Примером может служить поистине виртуозное решение крайне щекотливого вопроса «Сектор сирен» с блеском, найденное старшим дипломатом корпуса, посланником Спредли». Выдержка из официальной истории дипломатического корпуса Земли. Том 1, пленка 2, Соляриан Пресс, Нью-Нью-Йорк, 479 год, 2940 год от Рождества Христова. В грязно-сером зале ожидания космопорта царил полумрак. Советник, два первых секретаря и посольства сполпились вокруг высокого толстого посланника Спредли. Яркая форма сотрудников дипломатической миссии резко выделялась в сумрачной комнате. Посланник нетерпеливо посмотрел на часы кольцо. «Бен, вы уверены, что о нашем прибытии было сообщено заранее?» Второй секретарь Магнум трапливо кивнул. «Я специально связался по рации с мистером Ткаи Каи перед посадкой и особо указал...» «Надеюсь, вы не проявили излишней настойчивости?» Сурово перебил его Спредли. «Что вы, господин посол, я только...» «Неужели здесь нет какой-нибудь комнаты отдыха?» Спредли обвел глазами зал ожидания, очень похожий на пещеру. «Даже стульев не поставили!» «Если вы не откажетесь присесть на один из ящиков, я постелю свой исключенным. Посол еще раз посмотрел на часы и откашлялся, прочищая горло. «Нам выдалось несколько свободных минут, которые я намерен посвятить юным членам миссии, объяснив им некоторые тонкости дипломатии». Спредли сделал многозначительную паузу. Во-первых, мы должны придерживаться девиза все за одного, один за всех. Это создает впечатление гармонии. Мы, земляне, добрые, миролюбивая раса, посол улыбнулся доброй миролюбивой улыбкой. Во-вторых, наше предложение более чем скромно. Мы настаиваем на осуществлении разумного контроля над всеми видами деятельности Элян. Он опустил руки, стараясь выглядеть более чем скромно. В-третьих, мы начнем переговоры с ультиматума, потребовав предоставить в наше распоряжение весь сектор сирен, а потом согласимся наполовину, разумеется, лучшую. Это, господа, дипломатия с дальним прицелом. Не пройдет и десяти лет, как наше положение упрочится настолько, что мы сможем предъявить новые требования. Посол посмотрел по сторонам. Если нет вопросов... Джеймс Ритиф, вице-консул и третий секретарь гипкорпуса, а также младший сотрудник земного посольства на планете «Эль», сделал шаг вперед. Раз уж мы земляне имеем преимущественное право на заключение договора, почему бы не выложить карты на стол? Возможно, мы с самого начала будем откровенны, и это поможет нам в будущем. Посол Спредли посмотрел на молодого человека и заморгал глазами. Наступила мертвая тишина. Магнан неуверенно кашлянул. Вице-консул Ритиф имеет в виду... Я вполне способен интерпретировать высказывание мистера Ретифа», — ряпнул Спредли. На лице его появилось отеческое выражение. Юноша, вы слишком неопытные и не успели разобраться во всех тонкостях игры, которая называется дипломатией. «Надеюсь, вы неустанно будете следить за работой старших сотрудников миссии, вникая в существо сложных проблем, возникающих одна за другой. Вопрос, который вам предстоит решить, необычайно деликатен. Кроме того, смею вас уверить, грубые прямые методы унижают истинного дипломата. Я с ужасом думаю о том, что рано или поздно они могут привести к полной дискредитации нашей профессии». Спредли отвернулся и начал в полголоса беседовать с советником и двумя первыми секретарями. Ретиф подошел к застекленной двери и заглянул в находящуюся за ней комнату. Несколько десятков высоких серокожих Элиан развалясь, сидели на мягких диванах, потягивая сиреневые напитки из разноцветных стеклянных трубочек. Слуги в черных туниках бесшумно двигались по устланному коврами полу, разнося подносы. Ретиф обратил внимание на группу мужчин в ярких одеждах, остановившихся у выхода. Один из них попытался оттолкнуть второго, который нехотя поднял вверх, сжатую в кулак руку. Первый Лянин сделал шаг назад, кивнул головой и положил обе руки на макушку. Улыбаясь и весело разговаривая, оба вышли на улицу. Ретиф вернулся к землянам, столпившимся вокруг грубых деревянных ящиков, стоявших на голом бетонном полу, и почти сразу же к ним присоединился невысокого роста серокожий Лянин. Я звать Туа и... «Идись сюда!» – он махнул рукой. Земная делегация с послом Спредли во главе направилась к выходу. Когда дородный дипломат подошел к двери, переводчик Элянин неожиданно кинулся вперед, отпихнул Спредли плечом и замер в ожидании. Глаза посланника вспыхнули, но он сдержался, видимо, не желая портить впечатление гармонии. Изящным движением руки пропуская птуа вперед, Спредли скромно улыбнулся. Элянин что-то пробормотал на родном языке и вышел на улицу первым. «Хотел бы я знать, что такое он сказал?» – произнес Магнан, догоняя посла. «Когда так невежливо, так бесцеремонно толкнул ваше превосходительство?» С и стояли на тротуаре рядом с шикарным открытым автомобилем, непринужденно разговаривая, но увидев, что Спредли направляется в их сторону, замолчали и сомкнули ряды. Посол выпрямился, побагровел, открыл рот и тут же его захлопнул, поджав губы. Ну и ну, с корговоркой пробормотал магнант, стебенивший за Спредли. Можно подумать, эти грубияны не понимают, какое почтение должны оказывать главе дипломатической миссии. Понимание — признак разума, ряхнул Спредли. Эляне, столпившиеся вокруг земной делегации, нервно засуетились, что-то выкрикивая. «Кажется, они составляют против нас открытый заговор!» воскликнул посол. «В конце концов, куда запропастился Птуа?» «Жаль, что нам приходится полагаться на местного переводчика». «Если б я знал, что нам окажут подобный прием ледяным тоном, — сказал Спредли, то не применил бы выучить эльский язык». «О, господин посол, я вовсе не вас имел в виду!» испуганно встречал Магнан. «Великие небеса, кто бы мог подумать!» Ретив сделал шаг вперед. «Господин посол, я...» «Не мешайте, юноша, — резко сказал Спрейдли и сделал знак советнику». Они отошли в сторону и стали о чем-то шептаться. Голубое солнце сверкало на фоне темного неба. Ретив наблюдал, как его дыхание белым облачком исчезает в морозном воздухе. К тротуару подкатил широкий фургон, и Элянин, жестом указав на маленькую заднюю дверцу, отошел в сторону». Ретив с любопытством посмотрел на выключенный в грязный серый цвет открытый грузовик, на борту которого эльскими буквами было написано нечто вроде «для муската». И в душе пожалел, что изучая язык по пути на Эль, уделял мало внимания письменности. Возможно, ему еще представится случай сказать, что он готов быть переводчиком всей миссии. Путешествие было не из Отсутствие амортизаторов заставляло грузовик подпрыгивать на каждой неровности дороги. На первом же повороте посол потерял равновесие, и Ритиф едва успел подхватить его за плечи. Спредли бросил на вице-консула мрачный взгляд и попытался горделиво выпрямиться, но в эту минуту фургон повернул еще раз. Наклонившись к низкому пыльному окошку, Ритиф увидел широкую улицу, вдоль которой располагались невысокие здания. Фургон въехал в большие ворота, замедлил ход и остановился. Они вышли в грязный двор перед задней стеной неприглядного серого дома. Ярко-красный автобус подкатил сзади, и группа Эля, наказавшая им столь недружелюбный прием в космопорту, вышла весело, разговаривая и смеясь. Сквозь большие стекла автобуса ретив, разглядел красивые чехлы на креслах и бокалы, стоявшие на небольшом баре. Туа махнул рукой, показывая на низенькую дверь в серой стене, и магнант бросился вперед, открывая ее, чтобы пропустить посла вперед. Маленький Элянин тоже кинулся к двери, остановившись у входа, выжидательно посмотрел на Спредли. Глава миссии издал какой-то непонятный звук, но сдержался и, холодно улыбнувшись, сделал шаг в сторону. Эляни переглянулись, потом вошли в дом. Реки, в последнем переступивший порог, заметил, как слуга в черной тунике снял крышку с квадратного бачка на улице и выбросил в него пластиковый поднос, заполненный обедками. На одной из сторон бачка было написано нечто вроде «для муската». Через час Ретив вышел из отведенной ему маленькой коморки, спустился вниз по лестнице, остановился у дверей банкетного зала и закурил дорогую сигару. Прищурившись, он стал наблюдать, как слуги в черном сновали по коридору и сервировали столы, расставленные квадратом в огромной комнате со свободным пространством в центре. Самый ближний к двери стол был застлан тяжелой, выжатой парчевой скатертью. Остальные, кроме одного, белыми льняными. А последний резко выделялся среди общего великолепия голыми досками и алюминиевой посудой. Услышав за собой голоса земля, Наритив повернулся и увидел спрейтли в сопровождении двух дипломатов. Бросив и неодобрительный взгляд, посол поправил крахмальный манжет рубашки и заглянул в зал. «По-видимому, нас опять заставят ждать», возмущенно заявил он. «Меня с самого начала предупреждали, что или они не идут ни на какие уступки, но я не предполагал...» «Господин посол сказал ретиф...» «Вы обратили внимание, что...» «Однако...» — продолжал спрейд, гипнотизируя ретифа взглядом... «Опытный дипломат должен преодолевать трудности с гордо поднятой головой, не обращая внимания на мелкие неприятности...» «В результате...» «А, Магнан!» Он повернулся и заговорил в «Откуда-то издалека донесся звук гонга...» Через мгновение коридор заполнился шумной толпой Лян, которые спешили к накрытым столам, не обращая на дипломатическую миссию ни малейшего внимания. Туа подошел к Спредли, поднял вверх руку и прошипелявил. Стать здесь!». Постепенно свободных мест за столами становилось все меньше. Два стражника в шлемах встали по обе стороны двери, оттеснив землян в сторону. В сопровождении личной охраны звенят драгоценными украшениями. На одежде Элянин-гигант с огромным зобом прошествовал в банкетный зал. Глава государства услышал ретив голос Магнана. Его великолепие в кау-кау-кау. «Но я еще не успел вручить верительных грамот», — забеспокоился Спрейбли. «Мы вправе были рассчитывать на точное соблюдение протокола, хотя...» Он покачал головой. «Сейчас вылечь на свой кишки и ползти к столу», сказал Птуа и указал пальцем в дальний конец комнаты. «Кишки?» – Спредли растерянно завертел головой. «Мистер Птуа имеет в виду животы», – невольно улыбаясь, пояснил Магнан. «Он говорит, что мы должны лечь и ползком добраться до наших мест, господин посол». «Чему вы радуетесь, кретин?» – взвыл Спредли. Лицо Магнана вытянулось. Спредли посмотрел на ордена и медали, украшавшие его грудь и свисавшие до пупа. «Это я...» «Оказать почтение богам», сообщил переводчик. «О, религии», — уныло протянул один из секретарей. «Ну, если речь идет о вере...» Спредли окинул недоверчивым взглядом натертый до блеска паркетный пол. Всего несколько сот футов утешил Магнан. Ретив сделал шаг вперед. «Его превосходительство, посол Земли, отказывается ползти», произнес он отчетливым громким голосом. «Послушайте, юноша, сколько раз...» «Не ползти?» На лице Птуа застыло непонятное эльское выражение. «Наша религия запрещает ползание во всех видах», небрежно сказал Ретиф. «Запрещает?» «Мы служители богини-змеи. Ползать цветотатство. Ретиф прошел мимо переводчика, оттолкнув его плечом, и направился к дальнему столу. «Быхтя от натуги Спредли догнал Ретифа, подошедшего к дюжине деревянных стульев, в дальнем конце квадрата напротив усланного парчо и стола его великая эпия в кау-кау-кау. «Мистер Ретиф, будьте любезны зайти ко мне после банкета!» – прошепел он. «А тем временем, надеюсь, вы удержитесь от дальнейших необдуманных поступков. Разрешите напомнить, что главой дипломатической миссии почему-то назначили меня, а не вас!» Магнан подошел к ним сзади. «Разрешите мне вас поздравить, Ретиф», — сказал он. «Хорошо, что не растерялись». «В своем ли мы уме, Магнан?» — рявкнул Спредли. «Я крайне недоволен». Но поперхнулся Магнан. «Я говорил в ироническом смысле, господин посол. Естественно, я до глубины души возмущен такой наглостью». Земная делегация села за стол из грубых зеленых досок, уставленные мелкими тарелками и алюминиевыми мисками. Ретиф занял свое место последним. Эляни в простых черных или серых туниках, сидевшие рядом, то и дело вставали и уходили, уступая место своим товарищам и бросая на гостелю попытные взгляды. Трубы и свирели оркестра завывали вовсю, и, соответственно, голоса элян за соседними столами становились все громче и громче. Рядом с послом остановился эляне в черной тунике. В комнате воцарилась относительная тишина, и взгляды всех присутствующих устремились на большую миску, в которую слуга наливал суп молочного цвета. кто стоял рядом, наклонив голову. «Достаточно», — сказал Спредли, — когда миска наполнилась до краев. Не обращая внимания, слуга налил еще одну поварежку, и жидкость полилась по поверхности стола. «Будьте любезны обслужить остальных членов моей деликации», — резко сказал посол. Туа сделал знак рукой. Слуга нерешительно потоптался на месте, потом начал наливать суп в следующую миску. Третиф наблюдал, прислушиваясь к негромким разговорам вокруг. Эляни за соседними столиками вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Слуга быстро разливал суп, отворачивая глаза в сторону. Он подошел к Ретифу и зачерпнул полную поварежку. «Нет», — сказал Ретиф. Слуга замер на месте. «Я сказал нет», — повторил он. Подбежавший туа что-то прошептал, и слуга с удвоенным усердием принялся доставать поварежку из кастрюли. «Я не буду есть суп!» Голос ретифа прозвучал на весь банкетный зал, в котором внезапно воцарилось молчание. Некоторое время Птуа смотрел на Редива, не опустившего глаз, затем пожал плечами и приказал слуге удалиться. «Мистер Редив!» – зараздался сдавленный голос Спретли с другого конца стола. Посол наклонился вперед, сверля своего подчиненного взглядом и побогравив от возмущения до такой степени, что лицо его стало напоминать цветом переспелую свеклу. «Я вас предупреждаю последний раз, мистер Редиф. Лично мне приходилось кушать овечьи глаза в Судане, бараньи кишки в Бирме и столетний, как на Марсе. И клянусь мощами Святого Игнатия, вам придется съесть этот суп. Чуть не захлебнувшись от ярости, посол схватил ложку и твердой рукой запустил ее в миску. Не кушайте этого супа, господин посол, сказал рекиф. Спредли уставился на него широко открытыми глазами и нарочито медленно поднес ложку в рту. Ретиф встал, схватился за стол снизу и рванул вверх. Огромная деревянная конструкция дрогнула, накренилась и опрокинулась с диким грохотом. Тарелки полетели на пол. Молочно-белый суп простекся по паркету. Несколько мисок звеня покатились по комнате. Среди элян послышались крики, заглушившие придушенный вопль посла Спредли. Ретиф, стараясь не пачкать ботинок, подошел к главе миссии. «Господин посол», — произнес он, — «мне бы хотелось...» Я вас уничтожу. Мальчишка, молокосос, хулиган, вы понимаете? Пожалуйста! Туа незаметно приблизился к Ретиф. Приношу свои извинения, торопливо перебил Спредли, вытирая вспотевший лоб. Мои глубочайшие, молчите, быстро сказал Ретив. Что? Не извиняйтесь. Туа сделал жест рукой. Пожалуйста, все сюда Ретиф повернулся и пошел вслед за переводчиком. Их проводили к столу, усланному вышитой белой скатерикой, уставленного посуда из тонкого фарфора. Или потеснились, уступая гостям место. Соседом Ретифа оказался Магнан. «Что произошло?» — шепотом спросил второй секретарь посольства. «Нам подали собачью пищу», — ответил Ретиф. «И усадили за стол для прислуги». Я подслушал разговор двух элян. Если вы знаете местный язык, выучил по пути на Эль. Конечно, недостаточно хорошо, но... Забринчали медные тарелки, и оркестр взорвался, оглушая присутствующих. На середину комнаты выбежали жонглеры, танцоры и акробаты, которые, соответственно, жонглировали, плясали и водили колесо. Бесчисленные слуги сновали с огромными подносами, раскладывая деликатазы по тарелкам и наливая пурпурное вино в высокие бокалы. Ретив попробовал яствы и напитки елян, оказавшиеся восхитительными на вкус. А так как перекричать оркестр было невозможно, вице-консул с удовольствием принялся за еду, наблюдая за представлением. Ретиф откинулся на спинку кресла, наслаждаясь относительной тишиной. Музыка умолкла. Последние блюда с остатками пищи были убраны, бокалы наполнены до краев. Утомленные артисты, отпланившись, подбирались полу-квадратные монеты, брошенные знатными элянами. Ретиф вздохнул. «Давно он так вкусно не обедал!» «Послушайте, Ретиф!» – тихо спросил Магнан. «О какой собачьей пищи вы говорили?» «Разве вы не обратили внимание на целую систему намеренных оскорблений, которым нас подвергли?» «Намеренных оскорблений? Это вы чересчур. «Они, конечно, толкаются в дверях и вообще слишком много себе позволяют, но понятия о вежливости у нас разные, и он неуверенно посмотрел на типа. «В космопорту нас заставили ждать в камере хранения багажа. Затем привезли сюда на мусоровозе». «Мусоровозе?» «Символическом, конечно». «Нас провели черным ходом и поселили в том крыле здания, где живет прислуга». Затем усадили за последний стол, предназначенный для местных кули. «Не может быть! Вы наверняка ошибаетесь. Мы, представители Земли, и Эляни не могут не осознавать нашего могущества». В том-то и дело, мистер Магнан. Именно поэтому грохнули медные тарелки, и оркестр заиграл с удвоенной силой. Шестеро высоких Элян в шлемах выбежали на середину зала и, пританцовывая, стали сражаться на саблях. Магнан, беззвучно шевеля губами, тёрнул вице-консула за рукав. Ретит покачал головой и продолжал наблюдать за представлением, медленно подтягивая вино. Разговаривать под оркестр не смог бы ни один смертный. Несколько изящных быстрых движений, и двое танцоров упали, а их партнеры повернулись друг к другу, отслютовали, вызывая на бой, и яростно кинулись в атаку. Затупленные клинки звенели, музыканты играли все быстрее и быстрее. Вскоре упали еще двое элян... Забыв о бокале с вином, ретив, не отрываясь, следил за бешеным танцем. Устоявшие на ногах соперники приближались и отступали. Делали ложные выпады и парировали удары. Один из зелян неожиданно поскользнулся и упал, а второй закружился по всему залу подвой труп и рев присутствующих. На пол посыпались монеты. Победитель неожиданно замер рядом с небольшим столом, поднял саблю вверх и ударил ею по белой скатерти перед богато одетым илянином. Тарелки лязгали последний раз... Музыка заиграла медленно и тихо. С громким криком Ильянин, напротив которого остановился воин-танцор, вскочил на ноги и поднял вверх сжатую в кулак руку. победительно наклонил голову, положил обе руки на шлем и, схватив со стола саблю, продолжил танец. Музыка зазвучала громче, а богато одетый Ильянин, небрежно помахав рукой, швырнул на пол горсть монет и сел на место. Во второй раз танцор остановился у стола покрытого парчой, сабля его опустилась перед толстяком в причудливо украшенной серебром одежде. И вновь, получивший вызов, встал и поднял вверх сжатую в кулак руку, а воин наклонил голову и положил обе руки на шлем. Зазвеняли монеты, и танец возобновился. Танцор кружил по всему залу, делая выпады, вращая сабли, приседая ни на секунду, не сбиваясь с ритма. Неожиданно он остановился перед ретифом, высоко занося саблю над головой. Оркестр перестал играть. Тяжелый клинок со свистом рассек воздух и ударил по столу с такой силой, что тарелки подпрыгнули, а из бокалов расплескалось вино. Элянин, не мигая, смотрел рекифу в глаза. В наступившей тишине было слышно, как икнул подвыпивший Магнан. «Спокойно, мой мальчик!» – мужественным тоном произнес посол Спредли. Ритиф неторопливо встал. Он оказался на дюйм ниже Ильянина, несмотря на своих 6 футов три дюйма. И молниеносным движением схватил саблю за эфес, одновременно выкручивая ее в сторону и вырывая из рук воина. В то же мгновение он замахнулся и по сверкающей дуге опустил клинок вниз. Танцор мгновенно пригнулся, избегая удара, отскочил в сторону и подобрал одну из сабель, лежавших на полу. «Остановите этого безумца!» – взвыл Спрэдли. Ретив перепрыгнул через стол, круша хрупкий фарфор. Элянин, пританцовывая, отступала, музыканты заиграли с удвоенной силой, визжа свирелями и выбивая на барабанах сумасшедшую дробь. Даже не пытаясь следовать прихотливой мелодии эльского полиро, ретив наступал, делая резкие выпады тупой саблей и неутомимо преследуя противника по всему залу. Положив левую руку на бедро, он отвечал ударом на удар, не давая воину опомниться. Лянин забыл о роли, которую должен был исполнять. Не думая больше о музыке, он стал сражаться с полной отдачей сил, делая выпады, нанося удары, парируя. Клинки мелькающих сабель звенели в воздухе. Воин отступил на шаг, на два, остановился и стал теснить Ретифа все дальше и дальше. Ретиф сделал ложный выпад, затем от всей души нанес удар плашмя по серому шлему и быстро отошел в сторону. Танцор покачнулся, роняя саблю, и рухнул на паркетный пол. Свирели, протяжно вздохнули. Ретив перевел дыхание и вытер потный лоб. Немедленно подойдите ко мне, вы щенок! хрипло воскликнул Спредли. ретив крепче ухватился за эфес сабли, повернулся, посмотрел на усланный парчой стол и пошел через зал. Эляни сидели на своих местах, словно парализованные. Ретив, нет! взвыл Спредли. Ретив подошел к его великолепию в кау-кау-кау, остановился, поднял саблю над головой. «Только не главу государства!» – простонал кто-то из дипломатов. Ретив резко опустил клинок. Тупое лезвие пробило тяжелую парчу и застряло в твердом дереве. Стояла мертвая тишина. Его великолепие в Кау-Кау-Кау семь тучных футов эльского тела поднялся на ноги. С недоступным человеческому пониманию и выражением на широком лице он поднял вверх руку, сжатую в кулак, похожий на руку вешенный бриллиантами. Притив замер на долгое-долгое мгновение, показавшееся вечностью, и грациозно наклонив голову, приложил кончики пальцев к вискам. Зазади него раздался грохот, Посол спред и свалился со стула в полумрачном состоянии. Затем его великолепие в Кау-Кау-Кау взревел и потянулся через стол, распахивая землянину объятия, а оркестр окончательно обезумел. Серые руки подхватили рекифов, освобождая ему место рядом с Кау-Кау-Кау. Ритиф уселся поудобнее, поднял высокий бокал, всунутый ему в руку соседом, чокнулся с его великолепием и выпил. подходит к концу?» — сказал в Кау-Кау-Кау. «А теперь, Ретиф, ты и я оседлаем стулья совета и подпишем договоры». «Это большая честь для меня, ваше великолепие», — ответил Ретиф. «Но сначала я должен оповестить моих коллег». «Коллег?» — спросил в Кау-Кау-Кау. «Кто осмелится говорить за короля, у которого есть язык?» Путь элян мудр», — согласился Ретиф. В Кау-Кау-Кау залпом выражнил кружку розового «эля». «Я буду иметь дело с тобой, Ретиф, как с наместником, раз ты говоришь, что король ваш старо, расстояние между планетами велико. И никакие крючкотворцы не помешают нашим с тобой соглашениям». Он усмехнулся эльской усмешкой. «А потом мы будем веселиться, Ретиф. Стул совета тверд, а ждущие нас девицы восхитительны, так что мы быстро договоримся». Ретиф улыбнулся. «Ваше великолепие, сама мудрость». «Естественно, каждое существо предпочитает особей своего вида», — заявил в као кау као и рыгнул. «Наше Министерство культуры импортировало несколько земных девиц для развлечений и говорят образцы экстра-класса. По крайней мере, у них очень большие и толстые. Забыл, как вы их называете». «Ваше великолепие необычайно предусмотрительное». «Так пойдем же ретив». «Может, и я поразвлекаюсь с одной из землянок? Или зрятко я не прочь заняться извращениями?» В кау-кау-кау ретив локтем под ребро и зашел со смехом. Проходя по залу рядом с его великолепием, Ретиф поравнялся со столом, за которым сидела земная делегация. Будьте любезны, принесите свои извинения главе государства и подойдите ко мне. Я хочу сказать вам несколько слов, неожиданно услышал он приказание, отданное ледяным тоном. И повернувшись, увидел посланника Спредли, позади которого стоял насмерть перепуганный Магнан, так и не справившийся с икотой. Я прошу простить меня за кажущуюся грубость, господин посол, сказал ретив, но сейчас не время. Грубость, вскричал Спредли, не время. Разрешите напомнить вам... Будьте любезны, господин посол, говорите потише. Наше положение все еще остается крайне щекотливым. Спредли задрожал с головы до ног и на мгновение потерял дар речи. Вы! Вы! Молчать! крикнул Ретив. Спредли, как завороженный, уставился в глаза вице-консула. Со стуком захлопнув рот, глава миссии сглотнул слюну. У Элян, кажется, создалось впечатление, что я руководитель делегации, объяснил Ретиф. Нам придется поддерживать в них это заблуждение. Но! Но! Заикаясь, произнес Спредли и, набрав полную грудь воздуха, гордо выпрямился. Это последняя капля, прошептал он. Я чрезвычайный посол и полномочный министр правительства Земли. Макнан сообщил, что нас подвергли намеренным оскорблениям, заставили ждать в камере хранения багажа, отвезли на мусоровозе, поместили в комнаты для прислуги, предложили собачью пищу вместо обеда. Теперь я и мои помощники брошены на произвол судьбы, на нас не обращают ни малейшего внимания, в то время как этот... Это кау особо пьянствуется. Голос Спредли присекся от возмущения. Возможно, я несколько погорячился, реки, удерживая вас от появления чувств. Оскорбление местных богов, опрокидывание банкетного стола крайние меры, но ваше рвение частично оправдано, и я готов отнестись к вам снисходительно. В глазах Спредли появился лихорадочный блеск. «Я удаляюсь, мистер Рикив, не желая больше подвергаться оскорблениям, и...» «Хватит!» — резко перебил его вице-консул. «Мы заставляем его великолепие ждать!» Лицо Спредли налилось кровью. Магнан, наконец, перестал икать и обрел дар речи. «Ну, что вы собираетесь предпринять, ретив «Я собираюсь заключить с ними договор». Он протянул Магнану пустой бокал. А сейчас садитесь и создавайте впечатление гармонии. Сидя за письменным столом в роскошной каюте на борту орбитальной станции, принадлежащей дипломатическому корпусу Земли, посол Спредли с поджатыми губами и свирепым выражением на лице смотрел настоящего перед ним вице-консула Джеймса Ритифа. «Далее», — сказал Спредли... Вы обнаружили полное непонимание основ дипломатии, грубо нарушив дисциплину, оказав неуважение старшим товарищам и продемонстрировав полное отсутствие элементарной вежливости. Ваши отвратительные манеры, ничем не оправданные нервные срывы, сопровождающиеся насилием и почти не поддающиеся описанию наглость, а также явное превышение власти, делают невозможным ваше дальнейшее пребывание на посту агента и сотрудника дипломатического корпуса Земли. А следовательно, как это не печально, я считаю своим долгом рекомендовать штаб-квартире сектора немедленно освободить вас... Раздался приглушенный звонок коммуникатора. Спредли откашлялся, прочищая горло и нажал на кнопку. Слушаю! Сообщение из штаб-квартиры сектора, господин посол. Да, слушаю, повторил Спредли. Читайте, но только самое главное. Поздравляем с беспрецедентным успехом миссии. Условия подписанному вами договора являются самым удачным решением сложнейшей проблемы в секторе сирен, которые поможет наладить тесные и дружественные контакты земных штатов с сельской империей. Вам и вашим коллегам объявляется глубочайшая благодарность. Подписано помощник заместителя секретаря министра Твердохлобер. Спредли раздраженно ткнул в кнопку пальцем и принялся перебирать бумаги на столе, изредка бросая на лети косые взгляды. Внешнее впечатление Обманчиво, произнес он. Сторонний наблюдатель может прийти к выводу, что результат достигнут, несмотря на... Неверные методы <къех> Оправдывает э, средства Вот Полномочный министр улыбнулся печальной, мудрой улыбкой А так, это далеко не так Воодушевляясь, воскликнул он Например, раздался приглушенный звонок коммуникатора Чтоб тебя Пробормотал Спредли, слушаю Прибыл министр ткай и Что? Немедленно пригласить его ко мне «Чрезвычайный посол посмотрел на Ретифа». «Правда, у него всего два слога в имени, но я постараюсь исправить ложные впечатления, которые могло сложиться благодаря вашим выходкам». Раздался стук в дверь. «Надеюсь, торопливо произнес Спредли. Вы воздержитесь от того, чтобы воспользоваться преимуществами вашего положения. Войдите!» Эльский министр протокола Ткаи Кай вошел в каюту, мимоходом посмотрев на Спредли, и повернулся к Ретифу, приветствуя его по-эльски. Обогнув стол, он остановился за креслом посла, движением руки приказал ему встать и удобно уселся. «А у меня для вас небольшой сюрприз, ретив, сообщил он на международном земном языке. «Я воспользовался обучающей машиной, которую вы судили его великолепию, и теперь могу объясняться без переводчика». «Вот и прекрасно», — ответил Ретиф. «Уверен, что мистер Успрейтли небезинтересно будет послушать наш разговор». «Пусть его слушает», — милостиво согласился Елянин. «Сегодня я с неофициальным визитом». Он с любопытством посмотрел по сторонам. «Как просто вы украшаете свои помещения, но в этом есть свое суровое очарование», — ткай-кай засмеялся ельским смехом. «О, вы, земляне, странные существа!» «Знаете, всякие ходили слухи». Могу сообщить строго между нами, что до знакомства мы считали вас дуркополыми. Полудурками, безжизненным тоном поправил Спредли. Такое самообладание! Невероятно! Какое наслаждение вы доставили истинным ценителям искусства дипломатии. Мне, например, своим безупречным пониманием протокола. Такое изящество! Как искусно вы игнорировали каждый наш ход, как бесподобно избегали прямых конфронтаций. Скажу по секрету, были среди нас сомневающиеся бедные дурачки, считавшие, что вы ничего не смыслите в этикете. Как восхищены были мы, профессионалы, в полной мере оценившие виртуозность задуманного вами плана, когда вы опрокинули стол с помоями. После этого нам оставалось только гадать, в какой форме вы окажете нам свое уважение. селянин гостеприимно раскрыл портсигар с оранжевыми сигарами и за Сунул одну из них в ноздрю. «Должен признаться, даже я не надеялся, что вы почтите его великолепие». О, какое удовольствие иметь дело с братьями по профессии, понимающими истинное значение протоколов. Посол попытался что-то сказать, но из его горла вырвались какие-то хриплые звуки. «Этот человек простудился», — заявил Кайкай. -Кай. «Отойди подальше, мой милый, я очень легко заражаюсь». Он с сомнением посмотрел на Спредли и вновь обратился к Ретифу. «Дорогой Ретиф, осталось одно небольшое дело, с которым я счастлив буду покончить прямо сейчас». Он вытащил из папки большой лист бумаги. «Его великолепие не преклонен. Никто, кроме вас, не будет аккредитован на Эли». «У меня с собой постановление правительства, подтверждающее ваше назначение генеральным консулом. Ретиф посмотрел на Спредли. Думаю, дипломатический корпус земли даст согласие, сказал он. В таком случае я пойду. Кайкай -кай встал с кресла. Мне бы лично хотелось познакомить вас с великой империей Элианрити, так что возвращайтесь поскорее. Не пожалеете.